травматологическая больница. Не отчи наш, не обида, не ужас. сквозь мостовую и стужу ночную. Первое, что осенило, очнувшись, чувствую, стало быть существую. А в коридоре, в больничном, как в пристани, не протестуя,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 Я за тобою, мать малолетняя, Я за тобой, обожженец, вчистую, Я не последний, увы, не последний, Чувствую, стало быть, существую. Сын утешают, ключица, не бог знать что, Звякнут прибывшему термосом с чаем, Тоже обходятся без обезболивающего. Так существуем, так ощущаем. Это впадает народное чувство Из каждодневной стихии в другую. Этого не рассказал Заратустра. Чувствую, стало быть, существую. Пусть ты расшибся, Завтра из гипса, слушая первую птицу земную, Ты понимаешь, что не ошибся, Чувствую, стало быть, существую. Ты подойдешь для других незаметно. Как ты узнала в разлуку такую? Я поднимусь, уступлю тебе место. Чувствую, стало быть, существую.